1970 1979 «Формуле-1» те, кто надевает шлем, делятся на две группы — пилоты и просто водители гоночных машин. Что касается меня, то безотносительно машины, если я хочу, чтобы кто-то остался позади, то будьте покойны, он останется позади. Дайте мне что-нибудь с мотором, и я разгоню это до предела. Жиль Вильнёв. 1970. нюринт Посмертный триумф. В сезоне 1970, уже после нескольких гонок, интрига в битве за титул умерла. К сожалению, как и победитель чемпионата Йохена Ринд, разбившийся насмерть в квалификации Гран-при Италии в Монце в повороте параболика вследствие поломки подвески его несравненного, но хрупкого «Лотуса-72». Отрыв от конкурентов в зачете при пяти победах все же остался достаточным, и таким образом пилот Колина Чепмена вошел в историю как первый и единственный посмертный чемпион мира. Но эта трагедия была не единственной. Пилот и конструктор Брюс Макларен погиб в июне в тестах на Гудвуде, а Пир Скарич на Зандворте в Гран-при Нидерландов после пожара его Детомаза 505. Что до «Феррари», то бодрый 31-летний Джан Клаудио Регацони, пришелец из «Формулы-2», в Монце выдал гонку всей жизни и привел 312b к победе. Основная ударная сила жеребцов «Жаки Икс» до предпоследней гонки теоретически претендовал на чемпионство, но провал на Уоткинс, Гленни и победа новой звезды «Лотуса» бразильского новичка Эмерсона Фитипальди оградили от притязаний титул памяти Ринда. И во время празднования в один из фанатов вывесил баннер с надписью «Йохан жив». В сезоне 1970 гонки на автодроме Нюрбургринг не было, его заменил Хокенхайм. Дебютировала команда «Марч», которая обставила многих соперников Кубки конструкторов. Педро Родригес выиграл на своей БРМ в СПА, а Джек Брэбем после успеха в Южной Африке и подарков Ринту в Монако и Великобритании в конце сезона покинул цирк. 1970. -й. Йохен Ринт чемпион в памяти. Нет более несчастной доли для чемпиона, чем та, что выпала Йохену Ринту, погибшему в Монце в квалификации Гран-при Италии 1970 -го года в аварии его неудержимого Лотуса 72. Единственный чемпион, которому не выпала радость наслаждения успехом. Жгучая потеря не только для Лотуса, но и для всего мира Формулы-1, который, в Йохане всего 20-летнем, обрел опытного человека личность, колючую, но яркую, к тому же и с чемпионским характером. Многогранный, мужественный, способный предпринять приключения в Индианаполисе и на пару с американцем Мастоном Грегори в 24 часах Лемана за рулем болида Феррари команды НАРТ, Ринд был из людей со стержнем внутри. Преданный своей роли в команде Колина Чепмана и увлеченный этой ролью, но невероятно сильный психологически для того, чтобы устраивать горячее обсуждения со своим патроном до начала сезона 1969, того с высокими антикрыльями, и уступчивый, что приведет его к тяжелой аварии на Монжуике, в которой он получит перелом носа. Все достигло высшей точки после открытого письма, в котором австриец, по происхождению немец, обращался к тому же Чепмену с требованием уделить большее внимание вопросам безопасности, нежели погоне за результатами как таковыми. Но со спортивной точки зрения от Ринда осталась незабываемая череда побед середины 1970 на Лотусе 72, показавшая, что на совершенной машине Йохан был... Непобедим. 1971. Стюарт возносит Тирл. В 1971-м маленький большой проект воплотился в жизнь. В конце прошлого года в Канаде Кен Тиррилл впервые выпустил на трассу свой болит модели 001, но уже в первом полном сезоне Джеки Стюарт и его 003 сцапали титул чемпиона в личном зачете и в Кубке конструкторов благодаря шести победам шотландца, которые подрезали соперникам крылья. В последней гонке его партнер, 27-летний Франсуа Сивер, впервые победил в Гран-при, другим остались объедки. В начале сезона в аргентинской гонке тысячи километров Буэнос-Айреса угодил в аварию Иньяцио-Джунти на прототипе Феррари. Команда из Маранелло победила с Марио Андретти в Южной Африке и с Жаки Иксом на мокрой трассе в Нидерландах, но это были эпизоды. Любимец публики Йо Зиферт на би взял первое место в Гран-при Австрии, но погиб в конце сезона в гонке, которая не шла в зачет чемпионата. Что до Педро Родригеса, то он погиб в аварии в гонке Интерсере на Норрис-ринге. Запасной пилот Питер Геттин победил в Монце в одной из самых запоминающихся гонок в истории, когда первые пять пилотов пришли к финишу менее чем в одной секунде, а Геттин опередил Ронни Петерсена на какой-то волосок. 1972. Фитипальди Пальди, мальчик-чемпион. 10 сентября 1972 года Фити Пальди, к удивлению всех, победил в Гран-при Италии в Монце, воспользовавшись сходом Феррари Жаки Икс и Клере Гацони и проблемами со сцеплением, которые даже не дали стартовать его прямому конкуренту Джеки Стюарту, на тот момент удерживавшему титул. В тот день еще 25-летний, 26 ему исполнилось 12 декабря, Эмерсон стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. И он это чемпионство заслужил, потому что безоговорочно доминировал на протяжении сезона за рулем революционного лотуса 72D. Соперники просто растаяли. Даже Стюарт на не смог ничего сделать, хотя к концу сезона в его активе было 4 победы, в том числе и в последних двух гонках в Канаде и США. Феррари 312 B2 Жаки x и Клея Регацони мало что могли противопоставить в такой безжалостной конкуренции. Пусть бельгийцы взял победу в Гран-при Германии на ужасном нюрбургринге x всегда был на нем хорош. Среди одноразовых победителей стоит отметить экс-чемпиона мира Дениса Халма на Макларене и триумф в Монте-Карло славной Биарем. Эта победа станет последней в истории команды под проливным дождем. За рулем болида был француз Жан-Пьер Бельтуас. К сожалению, в 24 часах Лемана в аварии погиб Йо Боннер, ветеран Формулы-1 со 104 гонками за плечами, который подарил Биарем первую в ее истории победу в Гран-при Нидерланды 1959. Началось возрождение Бребема. Команду купил Берни Эклстоун. За рулем был очень быстрый новичок, аргентинец Карлос Ройтеман, в домашней и дебютной для него гонке завоевавший пол. 1973. «Стюарт с грустью». Сезон 1973 стал драматичным, но захватывающим. Он вознес и в то же время лишил Формулу-1 ее признанного аса Джеки Стюарта, а также погубил пилота, считавшегося его наследником Франсуа Севера в трагической аварии в Гран-при США на Уоткинс-Гленне. Так Тирал, оставивший свою репутацию победителя в прошлом сезоне, потерял за один уикенд обоих своих пилотов. Потому что в 34 года и с 99 гонками за плечами Стюарт заранее предупредил об уходе из Формулы-1, притворив в жизнь слухи, которые уже несколько месяцев витали вокруг его намерений закончить карьеру. Это было настоящее потрясение основ в конце сезона, который оказался гораздо менее предсказуемым и однообразным, чем представлялось. «Лотус» проиграл чемпионат разгромно, и на этот раз в том были прямая вина и ответственность Колина Чепмина. На самом деле, в первой части чемпионата человек, который при каждой победе своих созданий подбрасывал в воздух кепку, казалось, явно предпочитал действующего чемпиона Эмерсона Фитипальди, заботясь о том, чтобы к нему было больше внимания и чтобы в его распоряжении были лучшие материалы. Тем не менее, после Гран-при Бельгии на Золдере предпочтения босса, казалось, внезапно сместились в пользу второго пилота, 29-летнего и резвого шведа Ронни Петерсена. Отдача старенькой, хотя и крепкой машины 72D еще была на высоте, но обнаружился вот такой странный парадокс. На следующий день после Гран-при Монако у Фитипальди было 41 очко, у Петерсона 4, а в оставшихся гонках швед обзавелся 48 очками, тогда как его партнер-бразилец еле набрал 14. Что-то было не так, если принять во внимание итоговый 10-очковый отрыв Лотуса в Кубке Конструкторов, свидетельство того, что Тирел был не таким уж неуязвимым. Темное время для Феррари. Команда набрала горстку очков, да и то лишь в начале сезона. Великое возрождение было уже на пороге, и смелый Артур Мердзарю вскоре отправился на пенсию, дав дорогу пилотам нового поколения Ники Лауди и возвращенцу Клею Ригацони. Среди открытий был американец Питер Ревсон на Макларене, наследник косметической компании «Ревлон» и жених «Мисс Мира», который выиграл в Великобритании и Канаде. Эта гонка была отмечена первым и сумбурным появлением Пейскара в «Формуле-1». Все в той же английской гонке на втором круге случилась массовая авария, из которой Андреа Де Адамич вышел с травмами, разрушившими его карьеру. Судьба Роджера Уильямсона была гораздо хуже. Он погиб в пожаре болида «Марч» в Нидерландах, невзирая на героические попытки Дэвида Перли спасти его, и это стало одной из наиболее печальных страниц в истории этого спорта. 1973 «Сэр Джеки». Родившийся в 1939 году Джеки Стюарт недовольствовался лишь своим топ-классом пилотирования, который позволил ему за 9 сезонов формуле 1 выиграть три чемпионства – один с Матрой и два с Тиролом, под управлением все того же дяди Кена. Нет, шотландец представлял собой нечто другое и более значительное. Он был первым пилотом-чемпионом, принесшим в цирк понимание политики, экономики и глобального продвижения. Так что, по некоторым оценкам, он был образцом и предвестником будущих современных пилотов. Командный игрок, неутомимый партнер, пилот, лидер и одновременно находящийся на переднем крае самой сложной моральной битвы достижения приемлемого уровня безопасности на трассах. Но и это был не весь Джеки Стюарт. Он еще умел быть преданным и продвигающим человеком-постером для своих спонсоров, магнитом для финансирования и хорошо оплачиваемого партнерства как для своей команды, так и для собственного счета в банке. И в этом проявлялось не только технически спортивное значение Стюарта, которое оставалось высочайшим, но и способность быть родоначальником и учителем в работе для будущих поколений пилотов. Остальное скажет сухая статистика. 99 стартов, 27 побед, 17 поулов, 15 быстрых кругов и 360 очков. Стюарт умел гонять, но умел и тормозить. Он завершил карьеру на фоне шока от смерти партнера Франсуа Севера после квалификации на Уоткинс-Глене в 1973 году. И с тех пор всегда сопротивлялся сладкоголосым сиренам, зовущим его обратно на асфальт. Во второй половине 1990-х он вернулся в качестве конструктора Джонни Херберт на его машине выиграл один гран-при И на пороге третьего тысячелетия продал команду за солидную сумму Ягуару В конце концов он нашел способ получить рыцарский титул за свои очевидные заслуги Старый, хитрый, неповторимый, бывалый Джеки Стюарт 1974-й побеждает Фитти, проигрывает клей. 1974 стал годом возрождения Феррари. Наконец-то, спустя 10 лет после чемпионства Сертиса, команда из Маранелло показала свою способность запустить новый победный цикл. Пусть титул еще лишь маячил вдалеке. В то время побеждал почти издевательский Эмерсон Фитипальди, покинувший лотус непостоянного Колина Чепмена ради Макларена Стойкого Тедди Майера, который доверил Эмерсону неубиваемую М-23, построенную в прошлом году Гордоном Коппаком. Действительно, жаль было Клея Ригацони, автора «Огненного сезона». Клей, казалось, был в выгодной позиции для того, чтобы взять чемпионство, более выгодной, чем его очень сильный партнер-австриец Ники Лауда, с которым они уже ездили за БРМ год назад. И именно Ники в Испании подарил красным первую победу этого нового цикла. Но потом, во второй части сезона, когда воспрянул Ригацони, блестяще победив на нюрбургринге в шедевральной гонке, дела Ники пошли плохо. Самым главным соперником виделся Джоди Шектор на Тирреле, но в какой-то момент сезона южноафриканец попал в водоворот недостаточных результатов. В итоге их борьбы за чемпионство остались Клей и неизменные Фити-Пальди, хотя и у Шектера, уже отстававшего на 7 очков, еще были теоретические шансы на титул. Накануне последней гонки Гран-при США на Уоткинс-Глене у главных претендентов Эмерсона и Клея было одинаковое количество очков. И энтузиазм итальянских тифози, отчасти проистекающий из инициативы еженедельника Ота Спринт» и его редактора Марчелло Сабатини, организовать в Болонском кинотеатре трансляцию гонки, казалось, мог привести жеребцов к победе. Но уикенд для Феррари омрачился проблемами с амортизаторами. В квалификации Фитти стал восьмым, а Рега только девятым. Гонка стала тяжким испытанием. Клей заезжал в боксы для замены резины, но это не помогло. Фитти Пальди хватило четвертого места для того, чтобы стать чемпионом в день, когда Карлос Ройтеман на Бребеме победил, а австриец Хельмут Койник погиб, столкнувшись с безжалостным отбойником Глена. В начале сезона на Кьяламе во время тестов своего болида шедоу Погиб американец Питер Рефсон. 1975. -й. Красные возрождаются с Ники. 1975. прошел под знаком возвращения к жизни Феррари после прививки 28-летним управлянцам Луку и Кордеру де монте дземоло и построенным Мауро Фогьери болидом 312 с плоским V-образным 12-цилиндровым мотором и поперечно расположенный КПП. Эта машина в начале сезона пришла на смену славной B3. Но больше всех наслаждался 26-летний австриец Ники Лауда. его успеха лежали в огненной середине чемпионата, когда он последовательно сорвал банк в Монако, Бельгии и Швеции, стал вторым в Нидерландах и снова победил во Франции. Для другого же феррориста, Клея Гацони сезон выдался неудачным, с одной единственной радостью победы в Монце в день коронации Ники. Эмерсон, Фитипальди и Макларен начали сезон хорошо. Победа в Аргентине и второе место в Бразилии. Но в этот раз Эмерсону противостояла Феррари, и лазеек она не оставляла. С безопасностью положение дел было таково, что случился черный день на Монжуике, когда немец Рольф Штомелен, лидируя в гонке, потерял антикрыло, и его неуправляемый болит вылетел с трассы, сея смерть среди зрителей. Гонка была завершена досрочно, пилотам присвоили половину очков. Победил Йохан Масс на Макларене, шестой приехала Лела Ломбарди, ее полочка стали единственным завоеванием женщин в истории Формулы-1. Еще одна трагедия с неожиданной развязкой случилась в Австрии. На утреннем прогреве Марк Донахью попал в тяжелую аварию на болиде «Марч» команды из за разрывы покрышки. Спустя два дня Марк скончался от последствий травмы головы. Гонка, проведенная столь дорогой ценой и сокращенная из-за проблем с безопасностью, стала триумфом уругвайца Витторио Брамбиле на болиде команды «Марч». «1976. Хант наслаждается, Лауда страдает». Когда сезон 1976 был выбран основой для фильма Рона Ховарда «Гонка», материала у сценариста было в достатке. Удивительным было начало сезона. все сокрушающий действующий чемпион Ники Лауда приехал накануне Гран-при Германии на северную петлю с пятью победами в Якташе и 31 очком отрыва от Джоди Шектера и его впечатляющего внешне, но не всегда приносившего результат шестиколесного тирала Победа этой машины досталась только в Швеции. А также с 35-очковым отрывом от Джеймса Ханта, который с этого сезона заменил Эмерсона Фитипальди в Макларе. На другом тире p 34 ездил Патрик де Пае. Сезон предвещал скуку и забвение в истории, но лишь до того момента, когда Лауда, на втором круге Гран-при Германии, пройдя Аденау и направляясь к правому повороту Бергверг, потерял управление своей 312 2 Удар в ограждение, вылет обратно на трассу, столкновение с другим болидом и пожар». За несколько секунд австрийец прошел от славы до смертельной черты. Его спасали огнетушителями Харальд тертель Гай Эдвардс и Брэд Ланджер. Но из объятых пламенем обломков его вытащил Артура Мердзарио. Парадокс, но именно он двумя годами ранее подготовил Лауди место в Феррари. Ники был в тяжелом состоянии, не столько из-за ожогов, обезобразивших его, сколько из-за отравления продуктами горения, которые могли необратимо поразить его легкие». Однако никто не подозревал, какая нечеловеческая способность к восстановлению была заложена в действующем чемпионе мира. Спустя 40 дней он, как ни в чем не бывало, участвовал в квалификации в Гран-при Италии, чтобы противостоять Ханту, сократившему отрыв до 14 очков. Никки стал четвертым, Джеймс до финиша не доехал. Теперь отрыв составлял 17 очков, но в Канаде англичанин выиграл, а Ники стал лишь восьмым. Гандикап 8 очков. Еще одна победа англичанина на Воткинс Гленни, Ники пришел третьим, и вот уже отрыв Лауды сократился всего до трех очков. Перед гонкой в Японии на Фудзе разразилась буря, и Лауда нашел в себе мужество испугаться. Он не хотел ехать. Вероятно, все должны были последовать его примеру, и тогда бы гонку отменили. Но после первых кругов остановились только Лауда, Перкинс, Пассе и Фитипальди. ригациони покидавший Феррари, имевший в кармане только одну победу на Лонг-Бич, ничего сделать не мог. Хант, которого в последней части гонки пропустил вперед Алан Джонс, пришел третьим и стал чемпионом мира. Стыд и срам для Ники и Красных. Возможно, самый большой в истории Феррари. С того дня отношения пирата и австрийца уже не будут прежними. Как бы то ни было, Хант стал чемпионом заслуженно. В начале года его невеста ушла к актеру Ричарду Бертону, но Джеймс, вместо того, чтобы хандрить, стал завоевывать все подряд женщин очки Гран-при. И в итоге 29-летний британец на Макларене М-23 смеялся последним, почти удивленный тем, что это не кино, а простая обычная реальность. 1976 -й. «Сила мужества» ники Лауда в «Формуле-1» навсегда запомнится как тот, кто умел наносить поражение не только соперникам на трассе, но и самому коварному врагу, которого человек может встретить – смерти. Преждевременная и неожиданная встреча с Костлявой состоялась 1 августа 1976 года на втором круге северной петли в Гран-при Германии, в левом повороте, ведущем к правому виражу Бергверг. Авария, затем столкновение с следующим позади него болидом, пожар и спасение силами пилотов, среди которых был Артур Мердзарио. Спустя несколько часов стали циркулировать фото Лауды из больницы. Он выглядел как мумия, состояние его было крайне тяжелым. Предполагались повреждения легких продуктами горения, лицо было обезображено ожогами Все опасались ужасного исхода, новой трагедии, схожей со случаем Лоренцо Бандини в Монте-Карло Но Никки не сдался, и те, кто был с ним рядом, знали, что заботился он лишь о том, чтобы не подвести Феррари И не уступить никому из тех, кто мог подвинуть его в зачете От Эмерсона Фитипальди до Рони Петерсона и Карлоса Ройтеманна Австриец мог отказаться от лица, но позволить себе потерять лицо он не мог. Место в зачете тоже. Спустя 40 дней он уже был на трассе в Монце, защищал титул, завоеванный годом ранее. Веки одного глаза у него уже не смыкались, глаз слезился, раны еще гноились, а поверх свежих ожогов ему пришлось надевать огнеупорный подшлемник, который пропитывался потом и причинял ему страдания. Но Лауда выходил на старты в последней части сезона. Он пошел навстречу своей судьбе, судьбе героя-неудачника во время урагана на Фудзи. Поражение, которое вычеркнуло его из истории гонок, но возвело в легенды человечности. Да так, что это стало куда более громкой победой. 1977. Лауда возвращается на трон. 1977 год завершил прошедший под знаком побед период отношений между Ники Лаудой и Феррари. Это был хорошо проведенный сезон, хоть красные в нем и не доминировали. С другой стороны, 312 2 была на пике своей эволюции и стала почти неубиваемой. На ней, чередуя победы и подиумы, австриец завоевал второй титул за две гонки до конца чемпионата, уже в Гран-при США на Уоткинс-Глене. И оставил кокпит своему неожиданно назначенному сменщику-канадцу Жилю Вильневу. Новобранец показал себя крепким и после первой гонки за жеребцов, когда его развернуло на пролитом масле. Стал героем зрелищного полета на Фудзи после столкновения с неувидающим Ронни Петерсеном, который управлял выходящим на пенсию шестиколесным болидом Тирелл p 34 и все же баланс с учетом видов на будущее оказался обманчивым, потому что соперники, конечно, не оставляли посягательств на место Лауды в таблице. Главным из претендентов был Джоди Шектор на Вольфе. Он выиграл стартовую гонку сезона в Аргентине, затем был первым в Монако и Канаде, но часто становился жертвой проблем с подачей топлива, видимо, нерешаемых. Отличный сезон провел Марио Андрети на Lotus 78, при том, что у моторов SuperCosport обнаружился кризис надежности. Они показали себя эффективными, но зачастую хрупкими. Это было настоящей проблемой для итало-американца. Его партнер гуннар Нильсон выиграл Гран-при Бельгии, но потом, в конце сезона, был вынужден уйти из гонок из-за опухоли, которая сгубила его через год. Однако для «Лотуса» тлела угольком в пепле возможность большого реванша. Карлос Ройтеман, партнер «Лауды» по «Феррари», добился лишь одной по-настоящему классной победы в Бразилии. То же самое можно сказать о Жаке Лафите, который привел к успеху е в Швеции, и Алани Джонси, выигравшим за рулем Шеду в Австрии. Экс-чемпион мира Хант на не слишком конкурентоспособном Макларене М26 казался бледной тенью самого себя, пусть и сумел завоевать три победы в сезоне, который закончился его незаложением. Что касается безопасности, то прогресс шел медленно, но верно. Не только большинство трасс-пугал стали воспоминанием, в их числе и старый бесконечно длинный нюрбургринг – но и болиды теперь казались более устойчивыми, особенно к пожарам. Однако против судьбы не попрешь. В Гран-при Южной Африке два молодых комиссара перебегали трассу, чтобы помочь Ренцу Дзорди и его задымившемуся шеду, выбывшему из гонки. И не заметили приближающийся на полной скорости болид партнера Ренцо Тома Прайса. Машина сбила одного из комиссаров, и огнетушитель, который тот держал в руке, нанес травму самому Прайсу. Оба погибли мгновенно. Именно на «Шэдоу» спустя три гонки дебютировал многообещающий итальянский пилот Рикардо Патрезе. 1978 Андретти доминирует на «Лотусе». В 38 лет Марио Андрейте осуществил мечту, став чемпионом мира, а Колин Чепмен в последний раз изменил облик Формулы-1. Доминирование «Лотуса-79», впервые выставленного на трассу в Гран-при Бельгии, было всесокрушающим. Соперники чудовищно отставали, рушились все рекорды. Началась новая эра, эра «Уин-кар» крылатых болидов. Потоки воздуха прижимали машины к трассе, увеличивая скорости в поворотах, бока болидов закрывали кожухами, пресловутыми мини-юбками, чтобы создать эффект винтури. Андретти был в отличной форме и в партнерстве с рони Петерсоном даже обладал статусом первого пилота. Драматичный пилок случился в Монце. На старте произошла массовая авария. Швед, управлявший стареньким «Лотусом-78», получил переломы ног, и «Фортуна» отвернулась от него. Несколько часов жизни, и Эмболия забрала его с собой навсегда. В Канаде его сменщик Жан-Пьер Жарье, казалось, шел отлично, но камень пробил радиатор его болида, и Жиль Вильнёв на «Феррари 312 3 выиграл свой первый Гран-при. Красные усилиями Карлоса Ройтемана и при помощи радиальных шин Мишлен в этом сезоне праздновали успех четырежды. На Уоткинс-Глене впервые набрал очки турбированный болид Рено с Жаном Пьером Жабуем. Нике Лауду на болиде Брэбем Альфа ждал провал. Он выиграл только две гонки. Первую в Швеции, помог установленный сзади вентилятор. Вторую в Монце, после штрафа Марио Андрети за фальстарт. 1979. Джоди возвышает Феррари. Сезон 1979, прошедший в разгар Кар», наградил успехом Ferrari 312T-4. Новые положения технического регламента трактовались командой не так радикально, и на машине по-прежнему стоял громоздкий плоский V-12. Но Феррари преуспевала, преуспевали и ее пилоты Джоди Шектор и Жиль Вильнев. В ходе чемпионата выделялись и Лежье Косворд, Джей 11 Джака Лафита и Патрико де Пае. Эта машина была улучшенным клоном Лотуса 79. В третьей гонке сезона дебютировала Т4, и Джоди с Жилем полетели вперед, несмотря на то, что появились Уильямсы, FW07, Алана Джонса и Клея Ригацони, изменившие расклад сил на поле боя. Тем временем в дежоне турбированный Рено впервые выиграл гонку Формулы-1, а позади него развернулась самая впечатляющая дуэль в истории Гран-при между Жилем Вильневым и Рене Арну. Канадец в итоге оказался лучше француза. В Англии настала очередь Уильямса. Ригацони впервые выиграл гонку на этом болиде, после чего команда усилиями Джонса добыла еще три победы подряд. Эпилог чемпионата состоялся за три гонки до конца. В Монце, когда, и это было необычно, канадец помог партнеру выиграть и гран-при, и титул. Тактика сработала, все соперники красных остались позади. Шектор стал чемпионом мира, а Жиль – чемпионом сердец поклонников.